Он нагнулся и схватил Тарквата за горло. Оно было липким от крови. Олтман подождал немного, а потом очень медленно начал сжимать руки. Он рассчитывал, что все пройдет гладко, что находящийся без сознания Тарквата так и не придет в себя. Просто, тихонько скончается. Но уже через несколько секунд глаза напарника вдруг широко распахнулись. Олтман усилил хватку. Таркват неистово замолотил руками, нанося Олтману удары по плечам и спине. Он резко выгнулся, так что Олтман впечатался в стену прохода, но горло противника не отпустил, а только еще сильнее стиснул. За несколько мгновений до конца Тарквата вдруг совершенно ясно посмотрел на Олтмана неповрежденным глазом. И столько было в его взоре мольбы, так отличался он от взгляда безумца что Олтману пришлось отвернуться, чтобы не видеть этого. Постепенно сопротивление ослабевало, и, наконец, Тарквата вовсе перестал шевелиться. Когда Олтман повернул голову и посмотрел на дело своих рук, глаза Тарквата уже закатились. Он был мертв. С трудом Олтман выбрался из прохода и спустился по стене на панель управления. Там он перекинул рычаги в противоположное положение и батискав начал медленно сдавать назад, прочь от артефакта. Постепенно аппарат выровнялся, и тело Тарквата, вывалившись из прохода, шлепнулось на пол. Уолтман спрыгнул с панели и занял место в кресле, чтобы управлять подъемом. Участок панели, где находилась кнопка высвобождения балласта, усилиями обезумевшего Тарквата был весь смят и поцарапан. Батискав начал подниматься. Балласт высыпался, но далеко не с такой скоростью, как рассчитывал Олтман. Существовала большая вероятность, что, достигнув определенного уровня, батискаф вообще перестанет двигаться вверх и повиснет. олтман в этом случае грозила медленная смерть. Он записывал сообщение о помощи и запрограммировал передатчик непрерывно посылать его в эфир. В сообщении он просил отправить за батискафом спасательную команду, и как можно скорее вытащить его на поверхность. Вот только уверенности, что послание достаточно быстро достигнет плавучей базы, у Олтмана не было. Потом он записал второе сообщение, предназначенное персонально для Ады, на случай, если ему не удастся выбраться. В нем он говорил, что любит ее и сожалеет, что все так вышло. В кабине батискафа становилось непереносимо жарко. Уолтману не хватало воздуха. Он подумал, что лучше всего заснуть. Во сне он будет меньше расходовать кислород. Еще неплохо бы. Лечь на пол. Может, там будет легче дышать. Но Уолтман просто сидел, сгорбившись в кресле, и не отрывал взгляд от того, что некогда было человеком по имени Тарквату. И тут он увидел, как Тарквата пошевелил рукой. Нет, нет, это невозможно. Он мертв. Уолтман развернул кресло так, чтобы иметь лучший обзор, и пригляделся к телу. Определенно Тарквата был мертв, он не двигался. Да и как бы он мог? Рука снова пошевелилась. «Привет, Уолтман!» — произнес Тарквату. «Ты умер, вот и ступай в мир мертвых!» — заявил Уолтман. «Это не так просто сделать. Мне нужно, чтобы ты сперва кое-что понял». «Что, понял?» «Вот это!» И Тарквата бросился на Олтмана. Он налетел как кошун и сразу же принялся душить. Олтмен попытался оторвать руки маньяка, но они намертво вцепились в его горло. Тогда Олтмен в свою очередь также схватил противника за горло и сжал со всей силой, на какую был способен. А потом он потерял сознание. Придя в себя, Олтман обнаружил, что держит за горло труп. Тело Тарквата было твердым и холодным, он умер уже достаточно давно. «Черт возьми, что происходит?» — с тревогой подумал Олтман. Он попытался встать, чтобы убраться подальше от мертвеца, но не смог. Тогда он разжал пальцы, скатился с тела и просто лег рядом. Олтман надеялся, что до поверхности осталось еще немного но определить точное положение батискафа у него не было возможности. Внезапно он увидел нечто странное. Женщину. Она была очень похожа на Аду, но все же не Ада. Олтман убедился в этом, когда присмотрелся получше. Но, возможно, это была его мать, какой он запомнил ее при первой встрече, еще до того, как у женщины обнаружили рак. Но это невозможно. Мать Ады умерла. У меня снова начались галлюцинации, как прежде с Тарквато. «Майкл, привет!» — сказала женщина. «Вы не мертвая?» — задал неуместный вопрос Олтман. «Как же я могу быть мертвой, если сейчас с вами разговариваю?» На какое-то мгновение ему захотелось просто взять и поверить тому, что она говорит. Но уже в следующую секунду Олтман почувствовал растущее в душе недоверие. «Кто вы такая на самом деле?» «Почему мне кажется, что я вас вижу?» Мать Ады проигнорировала оба вопроса. «Я пришла, чтобы передать вам послание насчет обелиска». «Что такое обелиск? Вы знаете, что это. Вы уже много раз оказывались с ним рядом, но почему-то не поддались его влиянию». Она скрестила указательные средние пальцы и вытянула руку в направлении Олтмана. «Хвост дьявола!» – произнес он. «Вы имеете в виду артефакт?» Женщина кивнула. «Забудьте о нем! Обелиск опасен! Самое главное, его нужно оставить там, где он стоит!» «Черт, я вообще не понимаю, о чем вы!» Раздраженно сказал лофман «Что я должен сделать с этим вашим обелиском?» «Я говорю не о вас лично!» Пояснила мать и развела руки в стороны. «Обо всех людях! Какое бы решение вы ни приняли, последствия затронут всех!» Она задрала подбородок, очень похоже, часто делала и ада. Уолтману показалось, что его голова сейчас не выдержит чудовищного внутреннего давления и взорвется. Но тут же все прошло. Что за послание? Слияние означает смерть. Вы не вправе поддаваться воздействию обелиска. Вы не должны позволить ему инициировать слияние. А что означает слияние? «Это значит, что вы начнете все с самого начала? С начала чего? И это касается только меня?» Женщина снова широко распростерла руки. «Всех вас!» На короткий миг она стала так похожа на Аду, что Олтман по-настоящему встревожился. «Майкл, я вас люблю и рассчитываю на вас. Прошу, помогите мне остановить его. Пожалуйста, сделайте это!» И так же неожиданно, как появилась, мать-яда исчезла. Уолтмен снова попытался встать на ноги, но не смог и упал. Все вокруг померкло, словно он смотрел на мир через туманную пелену. С каждой секундой становилось все темнее, а потом вдруг все разом исчезло. Пришел в себя Уолтмен с кислородной маской на лице и в окружении людей в белом похожих друг на друга, как две капли воды. Лица их были скрыты хирургическими масками. «Наконец-то!» — произнес один из масочников. «Он жив!» «Есть признаки повреждения мозга?» — спросил его коллега. Олтман попытался что-нибудь сказать, но язык не подчинялся. Один из врачей положил руку ему на плечо. Это оказался Стивенс. Олтман узнал его по глазам. «Просто расслабьтесь!» «Вам чертовски повезло, что вы остались живы!» Уолтмен закрыл глаза и проглотил слюну. Внезапно мозг пронзила ужасная мысль, что если все это просто очередная галлюцинация? Он хотел пошевелить руками, но не смог. Открыв глаза, панически огляделся по сторонам. «Он сбит с толку!» — сказал один из врачей. «Изориентирован, не знает, где находится!» «Что там говорила мать Ады? Вы не вправе поддаваться воздействию обелиска. Вы не должны позволить ему инициировать слияние». «Он должен всем рассказать». «Обелиск!» — прошептал лотман Марков немедленно наклонился над ним. «Обелиск!» — с трудом повторил лотман «Обелиск!» — переспросил Марков. «Что это такое? Он бредит! Сделайте еще один укол!» олтман качнул головой или попытался качнуть. Пошевелилась та или нет, Уолтман не понял. Возможно, его молчаливое пожелание просто игнорировали. Он лежал и смотрел, будучи не в силах ничего сделать, как один из врачей наполняет шприц и впускает струйку лекарства. олтман хотел заговорить, но из горла вырвалось только нечленораздельное бульканье. «Уолтман, все будет в порядке!» Заверил его Стивенс и похлопал по руке. «Мы вам поможем! Не волнуйтесь!» В этот момент он почувствовал в руке сильное жжение. Эта игла пронзила плоть. Но уже через секунду боль исчезла, а рука немела. Люди в белом еще некоторое время оставались в поле зрения. Но вот они начали расплываться, закрутились в водовороте и, наконец, исчезли без следа. Когда к Олтману в очередной раз вернулось сознание, в комнате находилось всего трое. Стивенс, Марков и еще один человек из ближайшего окружения Маркова, чьего имени Олтман не знал. Он был таким же крупным, как и его босс, пожалуй, даже шире в плечах, с жестким, безжизненным лицом. И они стояли рядом с кроватью, но разговаривали настолько тихо, что Олтман не смог разобрать ни слова. «Стивенс?» Первым обнаружил, что пациент пришел в себя. Он кивнул в сторону кровати и что-то шепнул остальным. Те сразу же замолчали. Все трое словно по команде подошли и уставились на лежачего. «Олтман!» — нарушил молчание Марков. «Вы все еще живы! Можно подумать, вы заколдованы!» Олтман собирался ответить, но Марков поднял кверху палец, требуя молчать. Он наклонился и сдвинул с лица Олтмана кислородную маску вы в состоянии разговаривать думаю да уолтман не узнал собственного голоса он как будто принадлежал не ему или ему но уже в преклонном возрасте стивенса вы помните продолжил марков а это офицер Крэкс. уолтман кивнул у меня простая просьба я хочу чтобы вы рассказали мне всё-всё. он так и сделал поведал все начиная с момента, когда Тарквата внезапно на него напал и заканчивая посетившими его галлюцинациями. «Расскажите нам поподробнее о галлюцинациях», — попросил Крэкс. «А это имеет значение? Просто галлюцинации и ничего более?» «Имеет», — заверил его Стивенс. «На самом деле это очень важный момент». Уолтману, который слишком устал, чтобы спорить с ними или что-то выдумывать на ходу, Пришлось выложить все подробности. Когда он закончил, мужчины удалились в дальний угол и снова принялись шептаться. олтман прикрыл глаза, он уже практически заснул, когда троица вернулась к кровати. Несколько секунд они просто стояли, уставившись на Олтмена. стивен начал было что-то говорить, но Марко взял его за руку и заставил умолкнуть. «Я хочу, чтобы с этого момента...» «Вы рассказывали Стивенсу обо всем», — сказал Марков. «Как только у вас появятся сны, галлюцинации, все, что выходит за рамки обычного, вы должны будете немедленно его вызвать». «Это же безумие», — пробормотал Олтман. «Нет», — покачал головой Марков, — «вовсе нет». А потом они ушли, оставив Олтмана наедине с невеселыми думами. Он был растерян и напуган как никогда в жизни. Но несколько минут спустя дверь открылась, в комнату ворвалась едва не обезумевшая от горя ада, и мысли уолтмана потекли по другому руслу. После того, как Олтман едва не погиб в батискафе, его жизнь переменилась, у него возникло ощущение, будто на привычный мир накладывается другой, призрачный, он все чаще видел людей которые, он точно это знал, уже умерли. Отец, сестра, знакомый учитель, совершивший самоубийство, одноклассник, которого сбила насмерть машина. Они являлись Уолтману, внешне почти ничем не отличаясь от настоящих, живых людей, и передавали неопределенные, ставящие в тупик послания. Одни выступали против слияния, призывали поспешить и сфокусировать внимание в нужном направлении как выразился один из заживших мертвецов, пока еще не слишком поздно. Другие вели речь о единстве и намекали Олтману, что время уже практически ушло, что он не использовал надлежащим образом данные ему возможности и не проявил желания учиться на собственных ошибках. Но и те, и другие убеждали Олтмана оставить обелиск в покое. Он рассказал Аде, что видел ее покойную мать. Из-за этой новости она поначалу сильно рассердилась, а после разрыдалась. Наконец, по происшествии нескольких часов, она попросила Олтман рассказать о встрече в мельчайших подробностях. «Но зачем она явилась тебе?» недоумевала Ада. «Почему не мне?» Сутки спустя он проснулся посреди ночи и обнаружил, что Ада сидит на кровати и внимательно на него смотрит. Она приходила. Сияющим лицом сообщила девушка. Это было словно видение. И она была так же реальна, как ты или я. Она стояла вон там, возле двери. Что она тебе сказала? Что любит меня. Она сказала, нам нужно оставить обелиск в покое. Вообще забыть о нем. Он наверняка опасен. В любом случае, он должен обладать огромными возможностями. Как ты думаешь, что это вообще такое? Олтман сообщил ей все, что знал сам. Описал, как обелиск выглядит под водой. всё это взаимосвязано», — выслушав его, сказала Ада. «Истории, гуляющие по городу, видения, которые посещают всех нас, артефакт в центре кратера — все это звенья одной цепи». Она испытывала настоящий экстаз от того, что увидела свою мать. Олтман понял, для девушки это было сродни сильному религиозному переживанию. «Сам-то он...» отнесся к встрече с покойницей значительно проще. Остаток ночи Ада провела в приподнятом настроении, была возбуждена. Однако уже на утро ее состояние начало меняться. Она была подавлена и сильно не в духе. «Но почему она не может быть здесь все время?» — вопрошала Ада. «Почему не может остаться со мной?» «Потому что это была не твоя мать. Да, она вроде на нее похожа, но это не она». «Просто галлюцинация!» «Это была моя мать!» Заявила Ада. И настолько уверенно прозвучал ее голос, Что Олтман забеспокоился. «И она! Мне нужна! Я хочу, чтобы она вернулась!»